Часть третья. Молодой человек, шестидесяти лет. «Во мне ты видишь отцветы огня, что тлеет на зале былого счастья. На смертном ложе греет он меня, как память в час холодного ненастья». Уильям Шекспир. Глава первая. «Она возвращается». 20 лет накинули туманное покрывало на события, связанные с воссоединением Энн Эвис и ее супруга Исака Пирстона. Гордо носивший название острова Древний скалистый мыс, выглядел точно так же, как прежде, хотя многие из его обитателей, когда-то отбрасывавших тени на слепительную летнюю белизну, уже перестали тревожить лишенный красок солнечный свет. В целом, однако, здесь мало что изменилось. На причале все так же швартовались и вновь уходили в море молчаливые корабли, В каменоломнях по-прежнему стучали неутомимые кирки и визжали пилы. Вереницы пегих лошадей, по восемь-десять животных в упряжке, с трудом тянули вниз по склону погруженные на допотопные деревянные платформы каменные блоки. Сотмели каждую ночь подмигивал плавучий маяк, а ему отвечал маяк с берега. Во время каждого прилива доносились с моря такие звуки, будто стая собак грызла гальку. Однако камешки оставались целыми и гладкими. В барах люди также пили, курили и плевали на пол. Разве что пиво стали разбавлять больше. Закуски подавали попроще, и диалектных выражений в речи под подсократилось. Однако за все прошедшее время на скалах острова ни разу не появилась фигура скульптора Пирстона, когда-то давным-давно именно здесь, впервые взявшего в руки резец. Он много времени проводил за границей, а сейчас жил в римском отеле. После прощания с Энн Эвис И ее новорожденной дочкой время от времени он все же получал известие о жизни той, которую ни на миг не забывал. В частности, узнал, что вскоре после воссоединения семьи в старинном доме Исаак пирстон стал дурно обращаться с женой. К счастью, тот выгодный бизнес, который Джосерин помог организовать, потребовал постоянного присутствия хозяина и внимания к деталям. Поэтому муж погрузился в работу, предоставив Эвис без помех заниматься хозяйством и воспитанием ребенка. Таким образом возникло спокойное и продолжительное домашнее сосуществование, основанное не на любви или ненависти, а на всепоглощающем равнодушии. Поначалу Пирстон тайно посылал Энн деньги, опасаясь, что муж откажет ей в материальном достатке. Однако спустя недолгое время выяснилось, что необходимости в помощи нет, поскольку амбиции и тщеславие заставили Исака наладить быт в стиле местного джентльмена и обеспечить супруге те финансовые возможности, который он никогда не предоставил бы по доброте душевной. Проживая в Риме, как уже было сказано, однажды вечером Пирстон вернулся в отель к обеду после утомительного дня, проведенного среди бюстов в Длинной галерее Ватикана. Характерная для множества туристов неосознанная привычка замечать знакомые черты в чужом окружении часто позволяла ему видеть или думать, что видит, в римской атмосфере, в свете и тени, и особенно в отраженных или вторичных огнях нечто, напоминавшие облик родных скал. Возможно, причина заключалась в том, что глаз то и дело останавливался на камне, что развалины вечного города напоминали о каменоломнях в девственных утесах. Сев за общий стол и рассеянно размышляя на эту тему, Пирстон вдруг услышал, как расположившийся напротив американский джентльмен упомянул название его родной деревни. Американец беседовал с другом о некой леди, красивой английской вдове, с которой встретился во время недавнего путешествия на Нормандских островах, но познакомился давным-давно в Сан-Франциско, куда молодая особа приехала вместе с родителями. В то время отец красавицы был едва отошедшим от дел богатым торговцем камнем на острове Пращи. Однако затем занялся рискованными инвестициями и потерял почти все состояние. Впоследствии Джуселин узнал, что фамилия вдовы — Левер, и у нее есть приемный сын, поскольку супруг был вдовцом, почтенным джентльменом с острова Джерси. Приемный сын, в свою очередь, слыл весьма интересным и подающим большие надежды молодым человеком. Пирстона сразу поразило безошибочное предчувствие, что эти и другие аллюзии, пусть и общего плана, вполне совпадали с историей жизни его давно потерянной возлюбленной Марсии Бенком. После двух десятилетий разлуки у него не возникло желания ее разыскать. Однако впечатление оказалось достаточно сильным, чтобы решиться при первой же возможности поговорить с незнакомцами и выяснить подробности. Из-за на широком столе растений ему не удалось привлечь внимание к собственной персоне. Более того, не хотелось задавать вопросы в присутствии посторонних. Поэтому Пирстон дождался конца обеда, а как только американцы удалились, тот же встал и последовал за ними. В гостиной никого не оказалось. Судя по всему, джентльмены вышли на улицу. Разыскать их не представлялось возможным. Однако возбужденный подслушанным разговором Пирстон принялся расхаживать по соседней площади Испании в надежде... на «скорое возвращение разговорчивых американцев». Расположенные внизу улицы погрузились во мрак, в то время как наверху фасад церкви Святой Троицы сиял в ярком оранжевом свете, хотя широкая лестница, где с суетливой неутомимостью муравьев сновали пешеходы, постепенно уступала сумеркам. Тьма уже поглотила дом слева, где когда-то жил Шелли, и дом справа, где умер Китс. Вернувшись в отель, Джоселин выяснил, что американцы приходили только на обед — а жили где-то в другом месте. Больше он их не видел и не переживал о неудаче. Действительно, какая женщина, разорвавшая отношения столь же порывистые внезапно, как это сделала Марсия, и так долго молчавшая, согласилась бы возобновить дружбу, даже если бы он взял на себя труд ее разыскать. Но достаточно Марсии. Другая нить, крепко связывающая Пирстона с родным древним островом, ожила благодаря письму. полученному вскоре после случайно услышанного в Риме разговора. Энн Эвис сообщала, что недавно в результате несчастного случая муж погиб в собственном карьере. Сама же она долго болела, но теперь уже поправилась, чувствует себя хорошо и ни в чем не нуждается. Однако была бы рада его увидеть, если он когда-нибудь заглянет в их края. Поскольку Энн не писала несколько долгих лет, желание встречи, скорее всего, было вызвано чем-то более новым и существенным, чем сентиментальные воспоминания. И все же стиль письма решительно отметал все подозрения в том, что Энн Эвис думала о пирстане как о преданном поклоннике, чьи ухаживания в результате недавних событий приобрели практическую силу. В ответ джессирин выразил сожаление по поводу утраты и болезни, а также заверил, что как только вернется с континента в Англию, при первой же возможности приедет к ней. кинуть он не стал. Просьба Эвис оживила мысли о родном доме, и вместо того, чтобы дожидаться других поводов для возвращения, Пирстон воспользовался ее желанием встретиться и уже через неделю стоял у подножия знакомого склона у входа на остров, где дома теснились подобно серым голубям на скате крыши. Затем, поднявшись на Топов-Хилл, как обычно называли вершину скалы, он долго наблюдал за активным движением в каменном карьере. где многочисленные черные лебедки напоминали скопление насекомых-долгоножек. Проспросив кое-кого из местных о несчастном случае, что унес жизнь Исаака Пирстона, Джасселин узнал, что вдова окружена друзьями и помощниками, и решил, что данное обстоятельство делает его немедленное появление необязательным. Рассудив, что спешить с визитом, да еще без предупреждения незачем, он повернул обратно. Возможно, просьба приехать стала следствием мгновенного порыва, а после долгих лет разлуки, скорее всего, возникает взаимная неловкость. Спустившись на берег, он сел в поезд и поехал в курортное местечко в пяти милях от деревни, где на несколько дней снял номер в гостинице. Подходя к окну гостиничного номера, Пирстон всякий раз видел лежащий в лагуне, словно большая улитка, родной остров. Стояла весна, по морю начали ходить небольшие прибрежные суда, и джессилин любил, стоя на малолюдной палубе, рассматривать развалины старинного замка. за которыми прятались восточные каменоломне Так шли, точнее, стояли на месте, дела, прежде чем Джесселин исполнил туманное обещание навестить бывшую подопечную. Решение ускорило пришедшее окружным путем еще одно письмо от нее. Энн Эвис писала, что услышала о его приезде на остров и подозревает, что он остановился где-то неподалеку. Почему же не пришел сразу, как обещал? Она постоянно о нем думает и хочет встретиться. Тон письма казался тревожным. несомненно, вдова действительно желала сказать что-то такое, о чем не могла написать. Пытаясь проникнуть в суть событий, Пирстон в тот же день отправился в деревню. В последние годы мысли о бэвис редко возникали в сознании, но сейчас образ становился заметно ярче и живее. Пирстон отчетливо понимал, что со времен молодости отношение к женщинам у него существенно изменилось. Когда-то каждая отдельно взятая особа представляла собой всего лишь временное убежище для типичного или идеального образа. Теперь же сердце стремилось согреться возле конкретной, живой, пусть даже наделенной отдельными недостатками женщины. Причем недостатки не отталкивали, а лишь усиливали нежность. Зрелое чувство тоньше и выше прежнего доставляло больше неудобств, тем более что, как и в молодости, страстные порывы возникали без восстанавливавших силы пауз. Первым открытием оказалось то, что Эвис давно не живет в маленьком старинном коттедже, где обитала когда-то. В ответ на расспросы местные жители направили путника по дороге к западу от современного замка Сильвания, мимо входа и дальше, к тому самому дому, который когда-то принадлежал его семье. Просторное, удобное, надежное строение в окружении бересклета и других неубиваемых солеными ветрами кустов все так же уверенно смотрело на пролив. Правда, фасад выглядел обновленным. В последнее время здесь явно обитала состоятельная семья. Встретившая гостя вдова в траурном одеянии выглядела, увы, лишь жалкой тенью Энн Эвис. Но разве спустя 20 лет могло быть иначе? И все же неосознанное ощущение собственной вечной молодости обманчиво подсказало, что и она тоже останется прежней. Очень порадовало, что, едва взглянув на него, хозяйка воскликнула. «Надо же, вы совсем не изменились!» «Не изменился. Да, так и есть». Согласился джессилин грустно, потому что неспособность двигаться по жизни вместе со своим поколением лишала реального представления о времени. Более того, казалось бы, забавное качество было для него, по сути, трагедией. «Значит, у вас все хорошо, сэр», — продолжила Энн. «А вот мне досталось, врагу не пожелаешь». «Да, знаю и глубоко сочувствую». Миссис Пирстон продолжала рассматривать гостя с любопытством и даже с лукавым интересом. Джоселин понимала о чем она думает. Он, несмотря на то, что был намного старше и опытнее, выглядел уверенным в себе ровесником. Они смотрели на жизнь практически с одной высоты. Джоселин пришел с мечтой о ведении, которая при встрече сразу улетучилась, но глубоко разочарованный реальностью он все-таки сохранил искреннюю преданность. Они вспоминали прошлые дни и его прежнюю любовь, которая в то время ничего для нее не значила, но теперь стала более важной, и живой, чем для него самого. С каждой минутой обаяние н действовало на него все более властно. В воображении Джесселина особую близость создало то обстоятельство, что теперь она жила в доме его детства. Совпадение фамилий на острове мало что значило, однако это была его фамилия, и в сочетании с местом жительства сей факт придавал случайности особый смысл. «Вот здесь я обычно сидел, когда этот дом был моим», Пирстон устроился возле камина, откуда через окно открывался великолепный вид. Смотрел на качавшуюся ветку Тамариска и дальше. Вот на этот крутой травянистый спуск к морю. А по вечерам — на мигающий плавучий маяк. «Доставьте мне радость. Сядьте сюда». Энн передвинула стул на указанное им место. А Джеселин стал рядом, чтобы показать, чем именно любовался в детстве. Ее лицо, печальное и выдававшее не очень счастливую семейную жизнь, оказалось так близко к его груди, что при небольшом наклоне головы коснулась бы сюртука. «Теперь вы здесь хозяйка, а я гость», — продолжил Джеселин. «Чему я безумно рад». «Право, очень рад. Надеюсь, вы ни в чем не нуждаетесь?» Он окинул взглядом дорогую мебель красного дерева, современное пианино и тщеславного вида книжный шкаф. «Айк оставил мне солидное наследство. Это он пожелал, чтобы мы переехали из моего домишки в этот большой солидный. Теперь он мой». Если не брать во внимание перерождение любви в дружбу, Пирстон ощущал, что появилась возможность искупить предательство Эвис брачным предложением Энн Эвис. Конечно, когда придет подходящее время. Даже если он не испытывал больше того пламенного чувства, которое сжигало, когда она, почти девочка, ловила мышей в лондонской квартире, то в таком возрасте вполне мог довольствоваться дружескими отношениями. В конце концов, ей всего лишь 40, а ему 60. возможное счастье показалось настолько убедительным что джессилин почти поверил в роскошь старости и спокойствия что придет на смену бесконечному сердечному брожению вы наконец то приехали сэр продолжила энн и я очень вам благодарна не хотела писать а делать все таки что то было необходимо догадались почему я так мечтала о встрече что не ограничилась одним письмом а сразу отправила второе пытался но не смог попробуйте еще раз «Существует веская причина. Думаю, вы меня простите. Уверен, что ничего придумать не смогу. Но прежде чем выслушать объяснение, предположу, что вы просто по достоинству ценили мой долгий, неизменный интерес. По отношению лично к вам он зародился около 20 лет назад. Стоило взглянуть на юную обитательницу коттеджа, что стоял напротив арендованного мною замка. Но не это послужило началом истории». Все случилось на пару десятков лет раньше, когда я, двадцати одного года от роду, приехал на остров из Лондона навестить отца и встретил девушку, как две капли воды, похожую на вас. Каждый день она проходила мимо вот этого окна. И вскоре я стал сопровождать ее на прогулках. Однако, как вам известно, постоянством я не отличался, и та история закончилась плохо. Потом я увидел вас, ее дочь, и мы подружились. — А вот и моя дочка! — внезапно воскликнула Эвис, глядя в окно на скалы, где на открытом пространстве совсем недалеко появилась стройная женская фигурка. Вышла прогуляться, видно. Интересно, зайдет сегодня сюда или нет? Она в замке, что напротив служит гувернанткой. О, так она... Да, получила неплохое образование, даже лучше, чем бабушка. Мной в свое время пренебрегли, вот мы с Исаком и дали себе слово сделать для дочки все возможное. По вашей просьбе мы назвали девочку Эвис. чтобы продолжить традицию. Хотелось бы, чтобы вы с ней поговорили. Уверена, она вам понравится. Это и есть та самая новорожденная малышка? Да, та самая. При более внимательном рассмотрении молодая особа оказалась современной, обновленной версией своих предшественниц, с которыми Пирстон общался на протяжении последних сорока лет. Выглядела она как настоящая леди, достойна и элегантна. Более изящная, чем у матери и бабушки, точеная фигурка — придавала облику особую женственность. Голову девушки прикрывала большая плоская шляпа от солнца с полями, похожими на колесо. Складки муслина походили на спицы, а черное пространство за тканью служило ободом. Под шляпой волосы спускались на лоб, а цвет густых прядей, кажется, повторялся в радужной оболочке больших глубоких глаз. Рот, плотно сжатые губы, выдавал подвижный, изменчивый темперамент. склонность к легким переходам от симпатии к неприязни, от недовольной гримасы к теплой улыбке. Так выглядела Эвис третья. Джасселин и Энн молча смотрели на нее. Наконец матушка разочарованно пробормотала. «Видимо, не зайдет. Некогда. Может, вечером заглянет». Девушка прошла мимо дома и скрылась из виду. пирстон застыл, словно во сне. Во всех существенных подробностях но с еще более явственным обаянием это была та самая юная особа, которая пылко поцеловала его 40 лет назад. Когда же он отвернулся от окна, то стоявшая рядом промежуточная версия Эвис, которая и прежде была лишь тенью возлюбленной, сейчас превратилась в пустое святилище. Да, Джуселин питал к ней нежные дружеские чувства, однако восстановление давней мечты — сейчас оказалось безнадежно заблокировано соперничеством истинного воплощения в лице продолжательницы семейной линии.